Часть 13. Партнерство по-уродски. Я уже провел эксперимент, ради которого привлёк Михаэля в командный режим игры. Успел собрать и продать трофеи, а здоровяк все не появлялся. Индикатор напротив его имени имел серый цвет, и про наведение на него манипулятором выдавал статус офлайн. Было очень жалко тратить драгоценное время зря, ожидая пока урод прислушивается к своему слуге, и вернется в капсулу. Тем более, что теперь в болоте для меня росла не просто трава, а настоящая золотая жила. И с охраной я уже разобрался. Я не был бы собой, если бы не затеял, пока ожидаю новый эксперимент. Опять перераспределив характеристики, я наведался на отмеченную торчащими из воды камнями дорогу с максимально доступной мне сейчас удачей. Я даже скинул в нее силу, половину ловкости и все очки с болотного жителя, оставляя лишь немного интеллекта для удобства использования легкими шагами. Удача теперь была запредельной, поэтому я надеялся увидеть что-то новенькое в уже посещенных ранее местах. Лайт Винслет, уровень 26. Раса – гоблин. Сила – 1, ловкость – 5. Выносливость – 1, интеллект – 3 болотный житель один удача шестьдесят четыре и я не ошибся удача работает она в огромной степени влияла на то что персонаж травник обнаруживал в болоте если уже на тридцати шести очках удачи частота встречаемых полезных растений зашкаливала то сейчас они встречались буквально на каждом шагу стоило лишь отойти на двести шагов от стартовой локации Но теперь я видел еще и множество новых, незнакомых и, как оказалось, еще более крутых и полезных растений. Необычных грибов, ягод и цветков с новыми свойствами, которые раньше никогда не попадались на глаза. У меня просто не было слов. Это что, очередной баг? Как в одном и том же месте двум игрокам с разной удачей может показаться совсем разный мир? А что будет на стачках очках удачи? На 200? Хотя, имеет ли смысл повышать характеристику, дающую процентные бонусы выше 100%? Скорее всего, нет. Но если я продолжу качаться на прыжках в пропасть и быстро наберу новые уровни, то у меня появится реальный шанс увидеть действие стопроцентной удачи в действии. Меня аж затрясло от возбуждения. Может и в подземелье я начну находить в стенах скрытые тайники, или в логове босса слизня появится сундук, что я не увидел, оказавшись там с меньшим процентом удачи. Моя фантазия разыгралась и, конечно же, я не просто витал в облаках, а лихорадочно собирал все новые интересные ингредиенты, но не пропускал и другие, что истощились в моем инвентаре из-за экспериментов в алхимии. Без некоторых непримечательных трав нельзя было сделать крутых эликсиров, и кроме поиска новых ингредиентов, я старался устранить и этот недостаток. Мне вообще надо было брать все годные для алхимии растения подряд, чтобы в случае отказа урода использовать баги, закормить его на несколько уровней ингредиентами, а они тратятся при этом безвозвратно. И все же жаловаться на это было глупо. Ягод, трав и всех прочих ингредиентов вокруг было просто море. Я бегал от одного пышного островка к другому, работая руками как газонокосилка это крайне полезное но тем не менее утомительное занятие продолжалось еще двадцать минут и тут вдруг прозвучал сигнал включения командного голосового чата и я услышал голос михаэля «Лайн, разбивай нашу команду сейчас господин зера пришлет приглашение кратко сообщил мужчина и отключился я не стал поправлять неправильно названное здоровяком имя Просто услышать, что он не действует на автомате, обзывая меня отбросом, а изначально обращается ко мне по имени, пусть и с ошибкой, было очень приятно. Возможно, меня даже признают в конце игровых суток как умелого игрока, и я получу шанс возврата в Е-статус. Для любого Е-отброса, особенно из тех, кто попал в этот ад случайно, возврат назад к нормальным людям – заветная мечта. Но если движение по социальной лестнице от Е до Г вполне обычное дело, то из ЙО клоаки просто так не выбраться. Это клеймо, избавиться от которого своими силами почти невозможно. Нужно сделать что-то экстраординарное. Ну, не знаю, спасти дочь какого-нибудь олигарха или его самого от смерти. Послужить стране правительству, стать героем, о котором скажут по всем СМИ-каналам, и тогда от позорного статуса отброса удастся отмыться, вернувшись в общество людей без клейма. Как бы я ненавидел арбузов, только в их силах было изменить мой статус, а значит и даровать мне нормальную жизнь. Таллос мой единственный шанс вырваться из ненавистного мне гадюшника. Я не должен его упустить, поэтому придется молча терпеть выходки Аполлона. Но как же он раздражает. У меня скулы сводят, и кулаки сами сжимаются от желания разбить ему рожу почти после каждой его оскорбительной выходки. Ясно, господин Михаил. Разбиваю. После небольшой задержки ответил я и выбрал в меню управления командой соответствующую опцию. Она выкидывала всех членов из текущей команды, позволяя сформировать ее заново, уже с другим лидером. Впрочем, статус капитана можно было передать в процессе игры. Это закрепит мир за участвующим в передаче должности персонажем, даже если изначально он закреплялся за кем-то другим. Вот и сейчас. Я разбил команду, имя Михаэля исчезло из списка игроков, тем не менее... Так как я был капитаном, меня не выкинуло в меню игры или комнату ожидания. Мир вокруг все так же радовал яркими красками «это был мой мир», пока я не обновлю его, присоединившись к другой пати на правах обычного члена. Ожидая предложения присоединиться к команде Аполлона Зера, я продолжил в спешке собирать с многочисленных островков полезные растения, уже не из принципа «большей полезности и новизны», а с упором в разнообразии и шаговой доступности. Хватая все подряд, скорость сбора растений значительно выросла. В голове упорно крутились мысли, что брезгливый Аполлон начнет крутить носом от требования выбрать гоблинскую расу. Если так, то единственным способом прокачать его будет травничество, а затем алхимия. Для этого потребуется огромное количество растений. Дорогие и дающие много опыта рецепты требуют от 8 до 12 определенных ингредиентов. Сделал всего 10 таких эликсиров и 120 компонентов. Тю-тю. По неизвестным причинам приглашение долго не приходило, и я смог собрать еще где-то под полторы тысячи разнообразных растений, ягод и грибов. Общее количество разных видов ингредиентов, после открывшихся мне из-за высокой удачи новинок, достигло 140. Просто пожевав по одному из них, новичок сможет получить 3-4 уровня, никуда не отходя от стартовой локации. И вот, наконец, всю центральную область обзора закрыло сообщение о приглашении в команду. Для меня это было подтверждением признания моего игрового таланта, и я с радостью согласился. Первым удивившим меня фактом стало то, что Аполлон уже принял в команду, кроме Михаэля, Шелдона и Йона, а вторым, что у всех игроков кроме меня до сих пор был первый уровень персонажа. Как и говорил Шелдон, после первого неудачного выбора расы он выбрал в качестве своего персонажа представителя людей, билд которого был заточен под игру «Воином». То, что немало очков было брошено в силу, выдавали бугристые мускулы на руках и шеи, совершенно отличавшегося от Шелдона фигурой аватара. В общем-то, люди – стандартный выбор для тотального большинства игроков. Еще часть тащится от эльфов. Редкие, реально помешанные на развитии ремесел и крафте уникального снаряжения, игроки выбирают дворфов. Такие представления о популярности рас у меня сохранились после многолетней игры в башню. Нежить и всякие уродливые зеленокожие ни у кого из игроков не популярны, даже несмотря на их уникальные способности. Так что Шелдон был совсем не оригинален. Что ж, я тоже, первым создав своего шкафа-качка. Но у меня было оправдание, что выбор рас в Бездне 3 сделан просто откровенно поконченному. Хочешь просто глянуть характеристики, а ты уже сделал выбор расы. Какой криворукий коллега делал меню выбора расы таким образом. Создавалось впечатление, что это было сделано сознательно, чтобы никто не добрался до гоблинов, стоящих самыми последними в ряду и не увидел их огромные бонусы. Уже лишившийся снаряжения после неудачной совместной игры с уродом Йон, выглядел как дистрофичный эльф-жрец. Странно, или мне послышалось, или Шелдон говорил, что его напарник выбрал именно эльфийку. Я даже спросил об этом. Оказалось, что так и было. Они просто хотели полюбоваться, как она выглядит, а менять туда-сюда полперсонажа без смены расы можно было сколько угодно раз. На это нет никаких ограничений парни прекрасно знали о правилах использования аватаров для профессиональных киберспортсменов. Йон побыл девицей лишь пару минут, после чего дальше играл уже в рамках правил. Парень вдруг разговорился, хотя до этого вроде как не желал иметь со мной ничего общего. Неужели подлизывается? Тем не менее, он рассказал кое-что интересное. Михаил описал мне ситуацию с аватарами без важных подробностей. А оказалось, что лицо популярного игрока — это тоже своеобразный товар. Название команды — торговая марка. Геймплей известных одиночных игроков и самых раскрученных в мире киберспорта команд транслируется во время проведения турниров на специализирующихся в этой нише шоу-бизнеса платных стриминговых платформах, разнообразных шоу и в СМИ, посвященных киберспорту. Доходит до абсурда. Чтобы было видно смазливое лицо, айдолы, игроки отказываются носить шлемы, закрывающие их стильную прическу и модные аксессуары, вроде пирсинга в ушах. Кто-то они одевают наручи, наплечники или даже кирасу, если у него есть красивое тату на плече, груди или спине. Тела игроков, снятые во всех выгодных ракурсах, отретушированные и представленные в лучшем графическом виде, занесены в специальное портфолио киберспортсмена. Оттуда изображения берутся для наложения на игровой аватар. У меня такой базы со специально профессионально выполненными графическими материалами нет, поэтому подтянули лишь лицо из доступной базы. Существуют и прочие заморочки. Киберспортсмены в текущих реалиях это не прыщавые, жирные задроты с угрюмыми, нестриженными и небритыми рожами, а в первую очередь смазливые красавцы-айдолы, которые действуют исключительно на показ, отыгрывая роль неотразимого красавца-героя для зрителей. На шоу, которым является сама их игра, они должны быть яркими, запоминающимися, должны блистать. Иногда нагонять пафос или драму. Короче, айдолы-игроки — эдакие актеры погорелого театра, играющие на чувствах своих зрителей, в основном юных зрительниц, становящихся их фанатками, но в интерьерах виртуального мира игры. Разумеется, большее время шоу уделяется самым раскрученным звездам шоу-бизнеса. Но иногда туда попадают и новички. Обычно это победители каких-то локальных турниров, участниками которого сейчас являлись и мы. Теперь мне стало понятно, почему выбрать гоблина для игры для всех этих айдолов клонов сродни самоубийству. Они играют не исходя из очевидной эффективности, а больше уделяя внимание тому, как это будет выглядеть в глазах зрителей. Как вообще можно думать лишь о том, Как ты будешь смотреться, встречая чудовищного босса? Что-то не сходилось. Кто-то из разработчиков корпорации Шокен в их бездне 3 решил поднасрать всему шоу-бизнесу айдолов-позеров, устроив этот жесткий турнир. В мире, что окружал айдолов сейчас, надо было уметь играть, а не просто красиво выглядеть, позируя камерам. Похоже, дерзкие японцы решили бросить вызов всей индустрии киберразвлечений, продвигая свои новые принципы и стандарты киберсостязаний. Или это хитрый рекламный ход? Скандал вокруг массового фейла айдолов, чемпионов из-за сложности игры привлечет больше казуальных игроков. Но реалии текущего турнира прямо противоречили текущей политике всего киберспорта где игроки больше смазливые шлюхи по прошайке, доющие фанатов, а нереальные игроки-мастера. Среди этих клоунов даже урод может стать звездой. Хотя вряд ли, рожей не вышел. Тут даже А-статус бессилен. Если ты физический урод, то уже ничего не сделаешь. Гены не обмануть, не подкупишь. Хотя какой из Аполлона зеро-игрок? Он помешан на великанах. Он так и остался играть им, несмотря на то, что не мог дальше 30 шагов в болото зайти. Как оказалось, у великана больше на 4 стартовых очка, чем у эльфов, дворфов, угров, гоблинов, и на 2 больше, чем у людей, но они со старта жестко зафиксированы на характеристиках силы и выносливости. Сразу по 20 очков там забито, и крутись как хочешь. Великаны не были такой гибкой расой, как гоблины и люди, хотя и у людей были ограничения на сброс некоторых характеристик до минимальных значений. Та же сила и выносливость не могли у них быть ниже пяти. Вообще, я впервые встречаю игру, где можно так легко перестраивать характеристики персонажа под свои текущие нужды. В башне есть только 10 очков, что можно перебросить туда или сюда по необходимости. Остальные зафиксированы. Мне все больше нравился мой хоть и оказавшийся вынужденным выбор расы. Нет у меня никакой фанбазы. Я непопулярный, неизвестный никому игрок. Поэтому непривлекательная внешность гоблина ни на что это не влияет. Меня вряд ли где-то покажут в СМИ, хотя я пытаюсь выиграть турнир звездой киберспорта, а тем более айдолом мне точно не грозит стать. И вообще, чего все брезгуют гоблином играть? Если можно получить приз от разработчиков за прохождение подземелий и трофеи, зачем попрошайничать у малоимущих фанов? А если немного привыкнуть и перестать обращать внимание на зеленую кожу и ослиные уши, то и персонаж гоблин выглядит довольно неплохо. Во всяком случае, мой перс мне уже даже внешне нравится. А по другим параметрам так вообще... «Быстрый, удачливый, гибкий к трансформации. Фиг в него попадешь из-за небольших размеров. Да еще куча бонусов со старта. Одно ночное зрение чего стоит. Людям о таком только мечтать». Рассказ Йона резко оборвал Аполлон и грубо обратился ко мне. «Отброс! Ты меня из кровати поднял! Я уже спал!» Короче, гони сюда бабки, и так и быть, позволю тебе поиграть с профи». «Но твой отец сказал мне помочь тебе разобраться в игре. Я должен...» «Заткнись, ублюдок. Ты лучший игрок в башне. А сюда это никоим образом не относится. Шелдон участвовал в прошлогоднем турнире по бездне 2. У меня уже есть достаточно опытный помощник. Без тебя отброс». Разберусь. Но у меня сейчас двадцать шестой уровень, а у вас только первый. Я смог пройти до второго босса подземелья, заработал денег и опыта. А что достиг опытный Шелдон? На некоторое время Аполлон завис, обдумывая мои слова, словно он только сейчас заметил мой высокий уровень. Неужели Михаил, также находящийся сейчас в пати, ему ничего не рассказал? «Ладно, давай бабло, и можешь остаться в моем отряде. Но если будешь открывать рот и путаться под ногами, я тебя кикну. Ты меня уже бесишь, гони деньги, ну!» Возле меня на полянке перед магазином стояла высокая фигура великана. Гоблин был ему немного выше колена. Рядом стояли тощий эльф и фигуристая эльфийка. Рядом играющий мышцами Человек-воин, правда, в одних шортах. Со стороны выглядело так, что банда грабит беззащитного карлика. Но одного или пары взмахов моей бритвы хватит, и эта кучка инвалидов первого уровня отправится на алтарь в храм. Какая огромная разница в нашей силе в игре и в жизни. Иногда, играя в башню, мне хотелось поменять реальности местами. Почему всякое говно на вершине, когда хорошие, просто прекрасные люди в ужасной нищете, на обочине жизни? Будь моя жизнь игрой, я стал бы королем мира, но сейчас был вынужден просто подчиниться тем, от кого моя жизнь зависела в реале. Я открыл окно обмена с Аполлоном и положил в обменную ячейку тысячу золотых. «Что это?» — недовольно спросил урод то, что я должен вернуть, как оплаченный за меня вклад. «Ты что, вообще оборзел? Гони сюда все, что есть! Ты здесь только благодаря моему отцу! Все, что ты заработал, принадлежит ему, а значит мне!» С чего бы? Я не просил вламываться ко мне в квартиру, срезать двери, пачкать грязными сапогами пол, силой тащить меня на этот турнир у меня есть своя жизнь я вам ничего не должен вообще ничего даже эту тысячу золотых ублюдки что то меня понесло экран обмена закрылся аполлон даже не взял ту тысячу что я ему предложил. меня тут же кикнули из пати или произошло что то другое, но я мигом улетел не в общий зал меня вообще выкинуло из игры. В глазах померкло и, открыв глаза, я опять вернулся в невеселую реальность. Лежу в капсуле и думаю, меня прямо здесь убьют или по дороге в особняк семейства Зера? Ожидаемо через минуту у моей капсулы появился Михаил И, принудительно открыв кнопкой на панели крышку капсулы, вытащил меня оттуда за грудки. Я буквально висел в воздухе, когда он поднял меня вверх и швырнул на пол снаружи а за меня и заступиться некому. Зал с капсулами опустел. Пару дежурных медсестер в углу смотрят на происходящее с испугом и сами готовы пуститься на утек. Дорогая рубашка от такого грубого обращения затрещала по швам, но я легко поднялся на ноги. Удачно приземлился, даже не ушибся. И не так меня кидали и пинали в жизни. Жаль, из-за этого подземного бункера так легко не сбежишь. Надо было сразу этому времени посвятить. А я позволял себе развлечься. Я все ждал мощного удара от громилы, но его не последовало. Похоже, не получив денег, меня не будут убивать. Но это ненадолго. Рядом уже появился вяло выбравшийся из своей капсулы урод. На его лице было написано Все, что не смогла отразить морда его уродливого великана. «Ты что же это, отброс? Решил со мной поторговаться? Думаешь, у тебя есть право тявкать и вообще здесь быть? Турнир только для Г, В, Б. Ну и разумеется, А, статусных граждан. Глянь сюда». Аполлон показал на какую-то огромную панель на дальней стене, на которой отображались названия всех команд с какими-то кодами и цифрами. «Мы – великаны», – уточнил парень. Команда с названием «Великаны» занимала сейчас первое место в этом списке с пятью тысячами и четырьмя сотнями очков. Под ней мелким шрифтом перечислялись имена членов команды. Парень махнул рукой и опять схватив меня за шиворот, Михаил потащил меня к огромному экрану. Теперь я мог разглядеть то, что хотел показать урод уже вблизи. В команде числилось всего два имени. Великаны. Общий средний счет команды. 5400 очков. Имя. Лайт Винслет. Статус игрока. Г. Должность. Капитан. Вклад десять тысяч восемьсот. Михаил Тунберг. Б. ноль. Что ты видишь? спросил меня Аполлон. Мой взгляд сразу же зацепился в букву Г, напротив моего статуса. Мой статус почему-то Г. Пробормотал я. Именно. Или ты думал, что я позволю какому-то отбросу с ее статусом находиться рядом со мной? Я требовал отца поднять тебя хотя бы до «в» статуса, но в сжатые сроки перед турниром это сделать не получилось. Твоих данных о прошлой жизни больше не существует. Осталось только имя. Теперь ты новый человек. Сколько, думаешь, это стоило?» «Не знаю, господин Зера, пораженно ответил я. «Подскажу». Куда больше той жалкой подачки, что ты пытаешься мне всучить только что. Что бы ты сам себе не придумал, твоя жизнь теперь принадлежит мне. Как думаешь, какого статуса был Михаэль, пока мой отец не поднял его из грязи? Не знаю, господин Зера. Раньше вы плавали в одном дерьме. Сейчас Михаэль почти в элите. Меченый личным кодом клана Зера. «Б-боец». Ему никогда не стать выше статусом, но он уже поднялся туда, куда и не мечтал. Отец говорит, что познавшие ужас этого мира люди самые верные. Что бы он тебе ни говорил, ему нравятся отбросы. Весь наш особняк заполнил этот сброд. Вы изворотливые и хитрые, как змеи. Так вот, по мнению отца, отбросы больше всех ценят «Оказанную им помощь, я поднял твой статус до более-менее приемлемого. А ты что же, решил укусить руку, которая тебя кормит?» «Я не знал», — честно признался я. «Теперь знаешь. Так, а теперь давай вернемся к главному. Ты решил меня подставить? Что это такое? На панели команда, название которой придумал я». Я же являюсь ее капитаном. Отец заплатил участие всех пяти участников турнира. Моя команда сейчас главный лидер турнира по очкам, но почему-то вместо меня здесь указан капитаном какой-то гадброс Лайт Винслет. Ты решил меня высмеять? Ничего такого, господин Зера. Даже в мыслях не было. Я просто был в статусе капитана, когда Михаил пошел за вами, пока вас ждал. Я немного поиграл, заработал очков только и всего. Немного поиграл ваша с Михаэлем команда в первой строке турнирного рейтинга. Откуда, мать твою, столько очков? Как ты за сраных полчаса в одиночку обогнал всех профессиональных игроков в этом турнире? Ты забыл, что я должен стать главной звездой в сегодняшней игре? Я вас не предавал. Просто искал способ, как победить и заработать. А когда нашел, то и отправил вам сообщение. С трудом удалось договориться, чтобы охрана ВИП-крыла передала сообщение Михаэлю. Я правда хочу сделать вас самой яркой звездой турнира. Может, Шелдон и опытный игрок, но наши текущие достижения говорят сами за себя. Ладно, я прощаю тебя. Просто небольшое недоразумение. Возвращаемся в игру, покажешь и расскажешь все, что знаешь, и бабло мне все отдашь, без разговоров. Понял? Да, господин Зеро, меня просто слегка переклинило. Забылся. Сам, поморщившись от своего рабского поведения, сказал я. Блин, меня купили повышением статуса, но в итоге я чувствую себя еще хуже, чем когда был ее отбросом. Раньше я был бесправен, но хотя бы сам себе хозяин, а сейчас стал лакеем этого ублюдка. Тьфу! — Так, что там по времени? — заметно повеселев и, довольно ухмыльнувшись, спросил Аполлон. Хотя прямо перед ним висела панель, где в правом верхнем углу мигал таймер. — Еще одиннадцать часов и пятьдесят минут до окончания турнира, господин! — поспешил подсказать Михаил. Ага. Меньше 12 часов осталось. Так, Лайт, я хочу, чтобы до конца турнира я был вдвое больше тебя по уровню, и чтобы мой вклад был самым большим в команде. А еще ты обязан показать, как убил босса. Все мне покажешь. Да, господин Зеро. Зови меня просто ап. Вы серьезно? Просто ап? Да, но только между нами. При других ты должен называть меня господин Зера. По статусу недорос. Г, отброс не может говорить иначе. Ясно, ап. Все, погнали играть. Но если не будет, как я хочу, пеняй на себя. Пожалуй, самым тяжелым на первом этапе было заставить Гордова И заносчивого Аполлона стать мерзким, по его мнению, гоблином. Задавил его многочисленными аргументами и подкупил обещанием, что на следующем ярусе подземелья он сможет опять вернуть себе облик великана. Когда упертый капитан команды сменил расу, другие игроки сменили ее за ним уже без разговоров. Дальше пошло легче, но не без проблем. Я отдал полону четырнадцать тысяч золотых и попытался подробно рассказать, что ему и остальным членам пати надо делать. Но получив деньги, он словно оглох. Быстро потерял ко мне интерес и сразу побежал смотреть, что за доспехи подороже есть в магазине. Урод. Да и Шелдон с Йоном оказались куда тупее и неуправляемее, чем я думал. А щедрый Аполлон еще и раздал по две тысячи всем нуждающимся на снаряжение. Царить деньгами он умел. Вопреки моим рекомендациям, просьбам и попыткам донести очевидное, все эти дебилы сразу вкинули очки в силу и выносливость, чтобы доспехи можно было нацепить в полном комплекте. Урод накупил себе лучшие брони и оружие, превратив своего карлика в уродливого качка. Сколько бы я ни говорил, что силу надо оставить на трех, доспехи в болоте просто не нужны и только мешают, меня просто отказывались слушать. Все разодеялись, вооружились, и на моих глазах толпой утопили все это в первые же лужи. После этого Йон начал кричать, что гоблины – конченая и бесполезная раса. Я сказал, что конченный и недоделанный дебил здесь только он хотя кто умел читать между строк поняли что это я сказал и в адрес всех остальных но этот случай ничему их не научил я думал только дауны не способны учиться на своих ошибках но оказалось что дауны куда умнее и способнее выходцев из б и а статусной прослойки утопив первый комплект снаряжения мои товарищи по команде опять начали наряжаться на оставшиеся у них деньги и я Ультимативно заявил, что отказываюсь вести их к боссу второго подземного этажа, если меня здесь никто не слушает. К сожалению, самолюбие и самомнение у всех этих людей было настолько огромным, что меня продолжили демонстративно игнорировать. Очередной раз отряд умников утонул в другой коварной топе уже в 30 шагах от стартовой локации. И даже это не образумило придурков, что они действуют в корне неверно. Я уже не злился, мне стало сначала все равно, а затем я просто ржал во весь голос, не таясь при очередной попытке накачанных карликов-крепышей преодолеть такие непроходимые для них топи. Шелдон и Йон опять начали клянчить у командира деньги, так как две тысячи они уже спустили, и я понял, что пока они не потратят все четырнадцать тысяч, мозг у этих баранов не включится. И эти люди называют себя топ-игроками. Да у них интеллект двухлетнего ребенка. Я с ужасом смотрел, как они бездарно просирают заработанные мною средства, пытаясь перемещаться по камням и кочкам, раз за разом топя в болоте дорогостоящее снаряжение и оружие, которое конченным мажором даже в голову не приходило положить в инвентарь. Я думал, что... Только в моем бывшем месте обитания все поголовно умственно отсталы. Алкаши или нареки, но оказывается конченым можно быть из-за ЧСВ, из-за огромного нежелания слушать рекомендации кого-то, кто ниже по статусу. Потребовалось всего полчаса, чтобы четверка мажоров спустила в утиль золотые, которые я с огромным трудом зарабатывал монетка к монетке целых 10 часов. Если бы не припрятные в магический сундук десять тысяч, я бы очень расстроился. Но также я знал, что один раз успешно провернув прыжок в бездну и собрав трофеи с одной орды, что появится, мы отобьем все и сразу. Оставалось просто ждать, когда эти придурки придут в полное уныние и вспомнят, что рядом есть тот, кого они из-за безграничного ЧСВ и уязвленного самолюбия демонстративно игнорируют.